Немного позднее вечером я поднялся в свою комнату, чтобы взять там последнюю пачку сигарет. Я открыл ящик и с первого же взгляда убедился, ящик обыскивали. Открыл другие. Там все было в беспорядке. Я осмотрел комнату, потом заперся на ключ, подошел, снял покрывало и приподнял край матраса. Там я спрятал кинжал, которым Рита убила Бориса. Кинжал... Исчез. Я надеялся, Рита уедет поездом в 8.50, но она заявила, что этот поезд слишком ранний. Она хотела сразу же отправиться в контору и вернуться после того, как поговорит с Эмми. «Бесполезно появляться там с утра», — сказала она. Я с нетерпением ждал ее отъезда. «У меня будет немного времени побыть одному, чтобы разобраться с проклятым пальто». Рита занялась птицей, чистила клетки, убирала комнаты, мыла посуду после завтрака. Стрелки моих часов медленно двигались. «Если ты не хочешь прозевать поезд, тебе лучше собираться. Торопишься спровадить меня? У меня еще час в запасе. Если Эмми оставь меня в покое...» Примерно без двадцати одиннадцать она вышла из дома в меховом манто поверх черных брюк. Зеленая шляпа закрывала волоса. Она выглядела очень эффектно, но с меня довольно. Я боюсь ее. А спать с женщиной, которую боишься? Я вышел из дома, чтобы открыть ей ворота. «Вероятнее всего, я вернусь поездом в 14.45. У меня оставалось пять часов. Действуй решительно, Рита. Заставь ее заговорить. Рассчитывай на меня. Она насмешливо улыбнулась. Постарайся не скучать в мое отсутствие. Придут молочник и булочник. Господи, совсем забыл про них. Молочник приходил в одиннадцать тридцать, а булочник около двух. Понятно. «Ну что же, желаю удачи, Рита, и до встречи!» Я слышал, как она переключила скорость после поворот. Урчание мотора затихло вдали. Я бросился к амбару, где спрятал свой крюк. Мне оставалось полчаса до прихода молочника, Взяв крюк и леску, направился к колодцу. В первый раз я приближаюсь к нему после того, как сбросил туда зарыка. Я невольно думал о том, как он выглядит там, в глубине, и мне вдруг представилось, что груз оторвался, и труп может всплыть на поверхность. Я поднял крышку. У меня были потные руки, и я дрожал, как лист. Из колодца на меня пахнуло отвратительным запахом. Задерживая дыхание, я наклонился над водой. Гладкая поверхность отражала деревья, окружающие ее, На поверхности плавала лягушка, она была мертва. Я испугался, как если бы увидел зарока. Я вернулся в дом. Необходимо было выпить. Я знал, что теряю время, но если я основательно не выпью, ничего не смогу сделать. В одной бутылке оставалось немного джина. Я выпил и почти ничего не почувствовал. Тогда достал из буфета другую бутылку, в которой было... На несколько сантиметров жидкости И выпил ее Потом взял метлу на кухне И в тот момент, когда открывал дверь Услышал звонок молочника Задыхаясь, стал ждать Молочник удалился и Я отправился за молоком к ограде Потом сходил за метлой Опершись коленом в край колодца Я попытался метлой выкинуть лягушку оттуда Но каждый раз, когда вытаскивал метлу Она отплывала дальше Потом лягушка исчезла. Я подождал еще немного, но она не появлялась. Запах колодца вызывал у меня тошноту. Я достал крючок и, привязав к нему леску, опустил его в воду. Крючок был достаточно тяжел и быстро погружался. Я подергал его несколько раз и почувствовал, что он за что-то зацепился. Не труп ли от за зацепил он? Я вытер пот, который заливал мне лицо, и снова стал тащить. Никакого результата. Я тащил изо всех сил, стараясь действовать под разными углами. Теперь я был уверен, что это зарк. Пальто не могло так много весить. Сидя на краю колодца, я думал, что же мне теперь делать. Я дергал леску толчками, но безуспешно. «Видимо, придется отказаться от бриллиантов». Я вновь взялся за леску и дернул ее со страшной злостью. Потом повторил этот рывок, ругаясь сквозь зубы. Не помню, сколько я так дергал. Во всяком случае, не меньше получаса. Опершись ногой о стенку колодца, я судорожно дернул в последний раз, и мне показалось, что крючок слегка освободился. Было страшно подумать не осталось ли на его концах чего-нибудь. Но я не хотел останавливаться. Неожиданно он снова зацепился за что-то. Я потянул, леска двинулась, но крючок был неподвижен, потом я снова стал дергать отрывистыми толчками и потащил его. Пальто ли это? Я тащил и тащил, леска скручивалась у моих ног, Я наклонился вперед, пристально глядя на воду, еще немного, и увидел, как на поверхности воды появилось пальто. Часы на камине показывали 14.05, пуговицы лежали на столе, дюжина больших и восемь маленьких, куски пальто валялись мокрой кучей в углу комнаты. У меня стучали зубы, и руки тряслись так, что я не мог прикурить сигарету. Мне оставалось около двух часов до возвращения Риты. Надо было сделать очень многое, но прежде всего я хотел видеть бриллианты. Наклонившись над столом, я рассматривал пуговицы, взял одну. Из буфета достал щипцы для орехов, осторожно вставил туда пуговицу и нажал. Пуговица рассыпалась на моей ладони. Я посмотрел. Никаких бриллиантов. Взял другую пуговицу и расколол. То же самое. Охваченный бешенством и ужасом одновременно, я раздавил их все до последней. Небольшая кучка осколков возвышалась на столе и только. Нужно бежать отсюда, не теряя времени. Эмми меня здорово подловила. Я просто неопытный птенец». Теперь понял это. Она, видимо, подозревала, что с зароком что-то случилось, и устроила мне ловушку, заставив обнаружить пальто. Она догадалась, что Зарек там, где и его пальто. Нельзя терять ни секунды. Эмми может нагрянуть с полицией с минуты на минуту. Я бросился наверх, прыгая через несколько ступенек, и стал лихорадочно укладывать чемодан. Мне придется пойти на риск и использовать билеты по пять фунтов». Как только я выберусь из Англии, будет безразлично, переписанное они или нет. А сейчас это единственные мои деньги. И тут я услышал скрип паркета позади себя и мгновенно повернулся. Рита стояла на пороге. Маленькая злобная улыбка приподнимала концы ее губ. В правой руке она держала пистолет за рыко. Добрый день, Фрэнк. Я хотел ответить, но не смог. «Не шевелись. Я хочу тебе кое-что сказать. Эмми здорово тебя надула. Я не могла отказать себе в удовольствии видеть, как ты станешь выуживать пальто. Ты должен был лучше знать Эмми и меня. Вообразил, что я позволю тебе удрать. Ты был слишком нетерпелив». Ожидая моего ухода, я оставила машину неподалеку и вернулась. Я могла избавить тебя от этой чертовой работы, но решила, что можно позволить мальчику позабавиться в последний раз. «Послушай, Рита, замолчи, Фрэнк, и не двигайся. Бриллианты у меня. Ты слышишь? У меня. Я нашла их вчера вечером в твоем матрасе». Они были спрятаны в рукоятке кинжала. Это мой кинжал. Я знала, что рукоятка полая, что ее можно отвинтить. Знала, что они могли быть там спрятаны, но не хотела говорить тебе об этом. Я облизал сухие губы. Я не в игре, Рита. Ты можешь оставить их у себя. Не буду тебя беспокоить. Да, не будешь, потому что вскоре окажешься на дне колодца. Я дала бы тебе возможность убежать, если бы ты не нашел кинжала. А теперь, Фрэнк, ты составишь компанию за руку. Мощные удары потрясли дверь черного хода. Рита вздрогнула и посмотрела через плечо. Я прыгнул вперед и выбил револьвер. Она набросилась на меня, и в течение нескольких минут мы дрались, как дикие звери. Потом ей удалось освободить руку, и она попыталась достать меня кинжалом. Лезвие разрезало пиджак и скользнуло по предплечью. Сильным ударом я отшвырнул Риту. Мы пристально смотрели друг на друга. Кровь стекала по руке и капала на пол. Теперь моя очередь. Это булочник. Ты про него забыла? Я медленно приближался к ней. Она ждала меня с поднятым кинжалом. Я резко прыгнул вправо. Кинжал взметнулся. Я выпрямился и поймал ее за запястье. Кинжал упал на пол. Она вырвалась пытаясь свалить меня вперед, но я упал на нее, и мы оба повалились на пол. Мне показалось, что я поймал гадюку, прижал ее руки к полу и придавил их коленями. Она открыла рот, чтобы закричать, но я сжал ей горло обеими руками. — Ты будешь там в колодце не одна, Рита, — с усмешкой проговорил я, — вместе с любимым мужем и лягушкой. Прекрасная компания! — Она стала совсем синей, язык высунулся. Вдруг я услышал быстрые шаги по лестнице, и дверь отворилась. Я выпустил Риту и бросился к револьверу, но чья-то нога наступила на мою руку. Маленькая комната неожиданно наполнилась полицейскими. Мы сидим рядом на диване. Нас сторожат два молчаливых флика, Агент в гражданском стоит перед камином. Эмми плачет возле окна, ее жирное лицо залито слезами. Мы сидим молча, не говоря ни слова. Мы ждем, что они выудят из колодца. Против нас не будет никаких доказательств, если они не найдут труп. Итак, мы ждем. Проходят минуты, все молчат. Только тиканье часов на камине, да треск огня нарушают тишину. На столе лежит кинжал, и рядом с ним восемь прекрасных бриллиантов. Я убил человек, рискнул ради них собственной шкурой, и теперь не могу их видеть. Приглушенные рыдания Эмми раздражают меня. Она начала плакать, как только узнала пальто. Тикают часы, течет время. Я услышал чей-то голос, потом открылась дверь, и появился флик в форме. Лицо его было позеленевшим. «Можете выйти на минуту?» И тут я понял, нашему ожиданию пришел конец. Конец книги февраль 1995 года звукорежиссер Игорь Апарин читал Юрий Заборовский.